Лес хвощей Песчано-галечный пляж моря был ограничен со стороны суши густой растительностью. Друг возле друга стояли огромные хвощи, достигавшие 8-10 метров в вышину. Зеленые ветки их начинались на небольшой высоте над землей, так что под ними можно было пробираться только ползком или сильно согнувшись. Между хвощами росли древовидные папоротники разных видов. В общем, получалась чаща почти непроходимая для человека. Папочкин и Громека начали искать тропу или естественный разрыв в чаще. И, наконец, нашли узкое сухое русло, пролегавшее по границе между утесом и лесом. Недалеко от моря русло раздвоилось». Левая ветвь продолжала идти между утёсами и лесом, правая уходила вглубь чаще. Растительность здесь немного изменилась. Кроме хвощей и папоротников попадались саговые и другие пальмы, которые поднимались на несколько метров выше хвощей. Почва в лесу была покрыта мелкой травой, жёсткой, как щетина. Вдоль русла на краю лесной чащи теснились и другие растения. Громека то и дело произносил названия и приходил все больше и больше в азарт. «Знаете ли», — воскликнул он наконец, — «в каком геологическом периоде мы сейчас находимся?» Уж не в каменно-угольном ли буркнул зоолог, который не имел пока еще никакой научной добычи в лесу и только переколол себе руки о колючую траву? Э, как куда хватили!» Разве их и плезиозавры водились в каменноугольное угольное время? Благодаря общению с геологами мы уже просветились на этот счет. Нет, батенька, мы сейчас в юрском периоде. Смотрите, вот типичный для него папоротник. Вот стройное деревцо Гинко. А эта жесткая травка найдена впервые в юрских отложениях Иркутской губернии на берегу реки Ангары и названа именем геолога Чекановского, открывшего ее. Ну и прелесть! Стоило ей давать его имя. Она хуже нашей крапивы, и ей может питаться разве какой-нибудь ящер, служенный глоткой. «Легок на помине», — прервал Громека своего сердитого спутника, «взгляните-ка на этот маленький следок, это уже скорее по вашей части». Он остановился среди русла, указывая пальцем на почву. На мелком песке виднелись глубоко вдавленные следы огромных лап с тремя пальцами, оканчивавшимися тупыми когтями. Каждый след имел более 30 сантиметров в длину. «Ну и чудовище же здесь прошло!» — с легкой дрожью в голосе воскликнул зоолог. «Это, конечно, ящер, но интересно бы знать, травоядный или хищник». В последнем случае встреча с ним будет не особенно приятна. Папочкин внимательно рассматривал следы, видневшиеся на песке и исчезавшие там, где песок сменялся галькой. «Странно, что все следы имеют одинаковые размеры», — сказал Громека. «Передние лапы всегда бывают меньше задних, насколько я знаю. А что это за полоса в промежутке между следами правых и левых ног?» Можно подумать, что животное тащило за собой огромное бревно. Папочкин рассмеялся. Это след, оставленный хвостом ящера. И сопоставляя его размеры с одинаковой величиной оттисков ступней, я полагаю, что животное гуляло только на задних ногах, опираясь на хвост. Разве подобные двуногие ящеры известны? Известны именно из юрского периода. Например, Игуанадон, походивший на огромного кенгуру и имевший огромные задние и маленькие передние ноги. О чем же он питался? Растениями, судя по форме его зубов. Если эти следы действительно принадлежат Игуанадону, нам бояться нечего, хотя это чудовище достигало в юрское время от 5 до 10 метров в длину. Ну и прекрасно вздохнул ботаник. «Я все еще помню того отвратительного ящера, который собирался поужинать мною или Макшеевым на реке». От разветвления русла путешественники решили идти по правой ветви, тянувшейся к подножию утеса, где скорее можно было встретить источник воды, составлявший главную цель экскурсии. Действительно, вверх по этой ветви почва становилась все более и более влажной, а мелкая растительность вдоль нее все более пышной и разнообразной. Вскоре впереди между стеблями растений в русле заблестела вода. «Мы спасены!» — воскликнул Папочкин. «Источник недалеко от нашей стоянки». «А может быть, вода соленая?» — подразнил его Громека. «Попробуйте. По виду она пресная». «Как же вы различаете по виду пресную и соленую воду? Я что-то не умею. Вы ботаник?» А не знаете, какие растения бывают вокруг соленой воды. Во-первых, здесь юрский период. А какие растения произрастали вокруг юрской соленой воды, мы еще не знаем. Во-вторых, вы сказали, что различаете воду по ее виду, а не по виду окружающих растений. Я не так выразился. Нужно было сказать по виду русла. Если бы в источнике была соленая вода, все русло было бы покрыто отложениями разных солей. Обмениваясь этими замечаниями, Папочкин и Громека быстро шли вверх по руслу, которая вскоре врезалась узкой щелью высокие утесы и содержала здесь маленький ручеек пресной воды, постепенно исчезавший в песке. На последнем в изобилии виднелись большие и малые следы ящеров, приходивших на водопой. — Сколько их тут ходят! — воскликнул Громека. — Тобой, гляди, наткнемся на это двуногое чудовище. Утолив жажду, охотники, осторожно приготовив на всякий случай ружье, пошли дальше по ущелью вдоль ручейка. Оно быстро расширялось и превратилось в котловину, окаймленную почти отвесными темно-красными скалами, красиво оттенявшими зелень кустов и деревьев, росших вдоль их подножья. Среди зеленой лужайки на дне котловины блестело маленькое озеро, на дне которого, очевидно, из почвы выходили ключи. К озеру через лужайку шла широкая, хорошо протоптанная тропа. Дно еле виднелось через прозрачную воду. Набрав воды в принесенные с собой жестяные сосуды, охотники решили спрятаться в кустах котловины, чтобы выждать, не явится ли какое-нибудь животное на водопой. Но минуты проходили за минутами, а никто не появлялся. Только в воздухе над котловиной реяло несколько стрекоз, еще более крупных, чем те, которые оживляли реку Макшеева. Папочкин следил за ними и вдруг схватился за ружье. — Что вы уж не в стрекоз ли хотите стрелять разрывной пулей? — рассмеялся Громека. — Тише. Смотрите туда, на скалу, — прошептал зоолог, указывая на утесы, возвышавшиеся над входом в котловину. На небольшой поляне стоял на задних лапах, подпираясь длинным и толстым хвостом, небольшой ящер, очень похожий на кенгуру. Но только он был темно-зеленого цвета с бурыми пятнами, а голова его напоминала голову топира с нависшей хоботообразной верхней губой. «Вероятно, игуана Дон, прошептал папочкин. «Жаль, что не кенгуру», — заметил ботаник. «Кенгуру мы бы скушали на ужин». А ящера есть, пожалуй, не решимся. Милый мой, не забывайте, что мы в юрском периоде, и птиц или млекопитающих не найдем для продовольствия. Если мы не хотим умереть от голода, нам придется перейти на мясо ящера. Несмотря на ваши ботанические восторги, вы пока еще не нашли съедобных корней, плодов или трав. Не жевать же нам хвощи или эту поганую чекановскую траву. А рыба? «Ведь в море рыба водится». «Почему вы не боитесь есть рыбу, а боитесь питаться мясом травоядного ящера?» «Это все предрассудки, которые приходится забыть в этом подземном царстве». Грянул выстрел. Животное сделало прыжок и тяжело грохнулось на лужайку. Когда оно перестало биться, охотники вылезли из своей засады и подошли к нему. «Молодой ящер был ростом выше человека». Его неуклюжее тело покоилось на толстых и длинных задних ногах и толстом в конце сразу утончавшемся хвосте. Передние ноги были короткие и тонкие и имели по пяти пальцев с небольшими острыми когтями, тогда как на задних было по три пальца с большими, но тупыми когтями. По всему складу тела было очевидно, что животное предпочитало вертикальное положение горизонтальному, так как при последнем его задняя половина поднималась значительно выше передней. Голова была большая, довольно противного вида, с обвисшими мясистыми губами и маленькими глазками. Тело было совершенно голое, как у лягушки, а кожа на ощупь такая же скользкая и холодная. «На вид он не очень аппетитен», — воскликнул Громека, тыкая сапогом в толстую ляжку ящера. «Нечто вроде огромной лягушки». Если французы с удовольствием едят фрикасе из лягушек, то почему бы русским путешественникам не покушать бифштекс из Игуанодона? Но займемся сначала его описанием, а потом четвертованием. Обмерив, описав и сфотографировав ящера, охотники отрезали у него мясистые задние ноги, весившие каждое почти 16 килограммов, и пошли назад к стану, тяжело нагруженные провизией и водой. Мясо ящера, поджаренное ломтиками на сковороде, оказалось настолько вкусным и нежным, что даже Громеко, пытавший отвращение ко всяким присмыкающимся и земноводным, поел его с аппетитом. За ужином обсуждали план дальнейшего путешествия. Способ передвижения на лодке. Оказывавший до последнего времени такие услуги, теперь, по-видимому, был неприменим, если только с юга в море не впадала река, вверх по которой можно было бы плыть. В первую очередь и нужно было искать устье такой реки. Во время поисков можно было обследовать и местность по этому берегу, и в зависимости от ее характера решить вопрос о дальнейшем маршруте на случай, если бы никакой реки не оказалось. Тогда пришлось бы идти дальше пешком, что, конечно, сильно ограничивало путешествие.